Глава двадцать третья. Кирилл. «Привет, Квазимода!» Раздается в трубке. «Привет!» Я не дышу. Судорожно подбираю слова. Хотя сто раз представлял этот разговор. Она молчит. «Твой номер стерся!» Выпаливаю я. И фото не сохранилось, как назло. Я тебя искал и ждал, и дико скучал. Я очень рад, что ты позвонила. Молчание. Эсмеральда, ты здесь? Она мне позвонила. Этот номер высветился и сохранился. Она никуда от меня не денется, даже если сейчас не скажет больше ни слова. Я очень хочу тебя увидеть. Я тоже. Голос тихий, еле слышный. И что-то не так. Я еще не понимаю, но уже чувствую. «Давай встретимся!» «Давай?» — отзывается моя собеседница. «Когда и где?» «Это не она. Голос не ее. У моей Эсмеральда голос журчит, как ручеек, а смех похож на звенящие колокольчики. А это... Это не она!» «На вашем месте!» — говорю я. «Ты не напомнишь координаты?» «Ты не Эсмеральда!» Не выдерживаю я. «Давай встретимся и попробуем. Может, я лучше Эсмеральды?» «Дура». Я бросаю трубку. «Какого хрена? Это не она, не моя Эсмеральда. Это какая-то левая девчонка, которая позвонила. Зачем? Чего она хочет? Я же ясно написал, что мне нужна моя Эсмеральда». Сегодня утром мои баннеры расклеили по всему городу, на каждом углу. Я с нетерпением ждал, дождался. После этого звонка было еще несколько, и все пустышки вроде этого. А потом посыпались сообщения с фотками. В купальниках, с попами, с губами и сиськами. С фотками хорошо, сразу видно, сразу в бан. А вот остальные... Когда с неизвестного номера просто пишут «Привет», понять вообще ничего невозможно. Особенно если на аватарке цветочек. Или собачка. Или анимешка. Кто ставит на аватарку всякую хрень? Это надо запретить на законодательном уровне. Это полный писец. Я вообще не ожидал. А мне в голову не приходило, что на меня обрушится такой шквал звонков и сообщений. Я читаю все, отвечаю, если есть малейшая надежда. Завязываются дурацкие переписки, и я начинаю в них запутываться. А что если среди всех этих фальшивок я пропущу свою смиральду? «Мы же с тобой договорились!» — орёт на меня отец. «Мы не договаривались, ты приказал». «Ты все бросил!» «Я не бросил. Все прекрасно работает. Я контролирую удаленно. Ты должен быть там!» «А еще что я должен? Давай уж договаривай». «Чего?» — рычит отец, но отводит к глазам. «Что я и жениться должен по твоей указке?» «Я не говорил, что ты должен!» Сразу сбавляет тон. Не говорил, но усиленно пихал меня к дочке своего партнера. «Тебе, блин, пропихнешь. Ты сам проявлял к ней интерес!» Сначала было, или показалось, но давно прошло. А вот это меня реально выбесило, что меня уже практически сосватали, без моего ведома и согласия. Мало того, что отец оставил на меня фирму, так его партнер еще и дочку свою выдать за меня хотел. Нет, Вика нормальная девчонка, но я сам решу, на ком жениться. По любви, а не по взаимной выгоде. Нет, не так, — спокойно произносит отец. И все? И все. Никто тебя никуда насильно не пихает. Мне показалось. Считай так. Ладно, проехали. Теперь о другом. Я буду делать бизнес в России. И жить буду здесь. Сет по горло вашим Дубаем. Больше не хочу там оставаться. Я хочу! Внезапно влезает Артём, мой младший брат. Мы с отцом ругаемся в его кабинете. Дверь приоткрыта. И он засунул свой любопытный нос. Иди погуляй! Отмахивается от него отец. «Я хочу жить в Дубае и руководить твоей компанией!» «Ты еще маленький!» писец, говорю я. «Он в свои двадцать еще маленький, а я в двадцать три, блядь, босс мафии!» «Мне уже двадцать один!» — орет Артем. «А точно, у него же днюха недавно была!» Тем более, говорю я отцу, помнишь, что я делал в 21? Это ты, а это он. Батя смотрит на Артема с сомнением, а я вскипаю. Это я, я взрослый, я ответственный. Я в каждой дырке затычка. А может, и он был бы ответственным, если бы ему сопли до 20 лет не вытирали. Кому сопли вытирали? Возмущенно вопит брат. Тебе. Кто я лично? Так, рявкает отец, все расходимся. Я буду думать. Пусть думает, что бы он ни придумал, я не уеду. У меня тут Асмиральда. Я ее найду во что бы то ни стало. Звонок с незнакомого номера. Еще один. Но сейчас сердце вдруг забилось, особенно тревожное и радостное. «Привет, Квазимода!»